За 20 часов до столкновения сообщение из Центра управления полетами было тревожным и настораживающим. Хотя непосредственно Макса в данный момент оно не касалось. С первым земным звездолетом, вышедшим за пределы Солнечной системы, была потеряна связь. Его местонахождение в данный момент было неизвестно. Самые большие и мощные радиоантенны потеряли его из виду. Это было парадоксально с одной стороны. За пределы Солнечной системы уже неоднократно до этого выводились автоматические непилотируемые станции, несравнимые по размерам и мощности со звездолётом. И все они в той или иной степени благополучно сопровождались непрерывной радиосвязью как для получения информации, так и для последующей корректировки курса. Многие из них удалились к этому времени на достаточно большие расстояния от Солнечной системы. Но, тем не менее... Большинство из них до сих пор не потеряли связь. И, если потеря радиосвязи на огромных расстояниях могла считаться едва ли неестественным явлением, то на самой границе Солнечной системы вызывала по меньшей мере, много вопросов. В сообщении указывались последние известные координаты местонахождения звездолета, а также его предполагаемые координаты, теоретически рассчитанные на основании данных о скорости и траектории движения. Исходя из этих предположений, всем космическим кораблям, находящимся поблизости, предписывалось выделить мощности своих радаров и телескопов для их разворота на предполагаемый сектор и поиска следов внезапно исчезнувшего звездолета. Поскольку Макс получил это сообщение, то также должен был выполнить это распоряжение. Он задумался. Его небольшой служебный корабль, выполняющий рутинную техническую работу, не имел достаточно мощных радарных средств. Что он мог разглядеть при помощи стандартной антенны? Наверное, это сообщение он получил в числе остальных в результате выработки экстренного решения, что называется до кучи». И у дежурного персонала, отвечавшего за рассылку, попросту не было времени на подробный анализ технических характеристик космических кораблей, находящихся в этом секторе пространства. Поэтому сообщения разослали всем без разбора. Мог ли он реально чем-то помочь в сложившейся ситуации, используя мощности и средства своего корабля? Скорее всего, нет. Он думал об этом, продолжая стоять у пульта управления этого недавно обнаруженного и до сих пор не идентифицированного космического корабля. Макса не удивило то, что сообщение он прочитал не на мониторе в своем отсеке управления, Это означало, что между обоими кораблями осуществлялась коммуникативная связь через установленный интерфейс. При желании он мог попробовать осуществить перезагрузку программ прямо отсюда, не возвращаясь на свой корабль. Но сейчас Макс подумал совершенно о другом. Он испытывал то состояние, в котором может оказаться человек, желающий быть полезным, но лишенным такой возможности. Что ему оставалось делать? «Установить маяк на обнаруженный корабль, вернуться на свой модуль и продолжить выполнение программы?» Макс молча опустился в кресло. Затем внимательно еще раз осмотрел пульт управления. Тот был достаточно хорошо узнаваем. То есть не все элементы управления находились на привычных ему местах, но исходя из логики устройства подобных конструкций, ему было совершенно несложно определить функционал этого пульта. Через минуту Макс уже вполне убедил себя в том, что абсолютно точно знает, как управлять этим неизвестным кораблем. Пока не вполне отдавая себе отчет в конечной цели своих действий, он попробовал установить связь между пультом управления и своим планшетом на рукаве скафандра. После некоторых манипуляций с настройками ему это удалось. Он вздохнул с некоторым облегчением. Теперь все его действия на пульте будут сопровождаться визуальным контролем на экране планшета. Макс подумал про себя, что это то же самое, как дистанционно управлять своим кораблем. Он активизировал на пульте сектор управления внешними антенными установками. Переключение на радарной программы прошло достаточно быстро. Интерфейс настройки выглядел не совсем привычно, но вполне понятно. Макс, почти не глядя в свой планшет, быстро ввел необходимые координаты и задал параметры сканирования указанного в сообщении сектора. Радарная система этого корабля оказалась чрезвычайно мощной, судя по тем характеристикам, которые Макс увидел на экране монитора. Он даже отметил, что это было совсем уж расточительно бросить ее с таким кораблем на окраине Солнечной системы, но тут же попытался оправдать конструкторов. Как знать, возможно, это была умышленная консервация для выполнения будущих, более сложных задач. А может быть, это был некий испытательный модуль, предваривший в запуск того самого первого пилотируемого звездолета, сейчас пропавшего и разыскиваемого. В конце концов, он просто по уровню своего допуска не мог знать в деталях всех этапов подготовки к этому запуску. Ладно, сейчас это не важно. Главное, что удалось разобраться с управлением этой радарной системой. Макс похватился и вспомнил, что не отправил в Центр управления полетами сообщение о включении корабля в общую систему поиска звездолета. Исправить ситуацию составило меньше минуты. Он внимательно продолжал всматриваться в монитор. Но тот, казалось, оставался безучастным свидетелем отсутствия какого-либо оптимизма. В заданном секторе не присутствовало ни одного хотя бы мало-мальски похожего небесного тела по характеристикам и параметрам перемещения, похожего на звездолет. Макс еще раз внимательно просмотрел входящее сообщение из Центра управления полетами. ещё раз внимательно проверил указанные в нём координаты и вероятную траекторию перемещения. Нет, всё точно. Он задал эти параметры для поисковой системы без ошибок. Ситуация, казалось, была тупиковой. Ну как, в самом деле, возможно было потерять целый звездолёт на относительно небольшом по мерке Солнечной системы расстоянии, что могло повлиять на него, чтобы он буквально исчез едва ли не за считанные Макс продолжал напряженно думать об этом. Может быть, произошло резкое изменение траектории перемещения в результате воздействия сильного гравитационного возмущения, но в заданном секторе движения звездолета отсутствовали какие-либо массивные космические тела, которые могли создать подобные возмущения. Траектория движения звездолета рассчитывается таким образом – чтобы при выходе из Солнечной системы на начальном этапе разгона отсутствовали маломальские помехи в виде даже самых небольших космических тел. Вопросы множились с невероятной быстротой, и не было ни одного ответа на них. Макс подумал, а что, если предположить, что звездолет действительно был сбит с курса сильным гравитационным возмущением, если не обращать внимания на то, что источник его пока неизвестен? Значит, нужно расширить границы сектора поиска. С другой стороны, расширение зоны сканирования повлечет за собой неизбежное снижение мощности из расчета единицы на объем пространства. Нужно было внести поправки в программу управления антеннами. Макс рассчитывал, что экипаж выжил при перегрузках, связанных с резким изменением курса. Поэтому занес в программу параметры максимально возможного воздействия на организм человека. и за счет этого расширил сектор поиска. Он очень надеялся на то, что экипаж выжил, если, конечно, следовать предположению о резком изменении параметров перемещения. Пусть даже сейчас, как он предполагал, экипаж мог находиться в бессознательном состоянии из-за перегрузок, но спустя какое-то время они должны очнуться, вернуться к нормальному самочувствию и обязательно выйдут на связь. И если экипаж выжил, то изменение курса могло произойти только в одну сторону – по направлению движения планет вокруг Солнца. В случае же резкого изменения движения в противоположную сторону шансов почти не оставалось. Поэтому Максу удалось при вводе дополнительных параметров в программу управления радарной установкой, пусть ненамного, расширить сектор поиска в предполагаемом направлении. Эти предположения о возможных перегрузках, связанных с перемещением звездолета – одновременно и вселяли надежду, и пугали. Если удастся обнаружить экипаж в расширенном секторе поиска, то появится надежда на благополучный исход. Возможно, экипажу удастся оказать помощь. Даже, наверное, скорее всего удастся. А о том, что если поиск не даст никаких результатов, Макс не хотел сейчас думать. Ведь если бы «Звездолет» отклонился от своего курса настолько значительно, что исчез из предполагаемого сектора поиска. Это могло означать, что экипаж не выдержит столь значительных перегрузок и погибнет. Он снова посмотрел на монитор. Результаты нового сканирования должны были скоро появиться на экране. Ему очень хотелось увидеть обнадеживающую картину. Хоть что-то, за что можно было зацепиться, угасающей с каждой минутой надеждой. Макс оторвал взгляд от пульта и посмотрел поверх него. В передней части отсека управления, как и положено, располагался большой обзорный иллюминатор. Макс еще раз внимательно всмотрелся в такую знакомую картину черной бездны, усыпанную миллиардами звезд. В местах их скоплений более светлые участки, в других почти абсолютная чернота. «Наверное, — подумалось Максу, — нужно передать свои догадки о расширении сектора поиска в центр». Но тут же он решил немного подождать. Вдруг появится обнадеживающая информация, тогда и можно будет передать что-то более важное, чем просто предположение. Экран монитора дрогнул, как бы сбрасывая изображение, и тут же снова восстановил картинку исследуемого сектора. Макс внимательно вгляделся в него. Ничего не изменилось. Никаких новых объектов не появилось. Никаких пояснительных записей в виде текстовых бегущих строк. Но тут же, через секунду, экран дрогнул второй раз. Затем еще и еще. Наконец, изображение превратилось в сумбурное мельтешение, похожее на обычные радиопомехи. Макс собрался было уже запустить тестовую программу проверки системы, как вдруг помехи пропали. Изображение вновь стало четким. Наверное, это был просто временный сбой при переходе с предыдущей картинки на новую. Так это объяснил себе Макс. Ну и тут же забыл об этом. На обновленном изображении явственно наблюдался невидимый до сих пор объект, он находился почти на краю экрана. Это означало, что он был обнаружен в той части сектора поиска, который Макс задал по своим расчетным координатам, исходя из предположения резкого изменения курса звездолета. Сердце у него сначала дрогнуло в предчувствии хорошей новости, но, приглядевшись, он понял, что, к большому сожалению, этим объектом оказался не звездолет. На противоположном краю экрана появилась текстовая информация об объекте. Она была первичная и, соответственно, очень скудная. И разочаровала Макса с самого начала. Оказалось, что это было очень большое скопление астероидов. Его вполне можно было охарактеризовать как групповой объект. Он представлял из себя как бы единый организм, перемещающийся синхронно в одном направлении. Для Макса такое явление было в новинку. Он никогда еще не наблюдал такого количества астероидов в относительно небольшом занимаемом ими пространстве. Конечно же, на орбите за Марсом имелся целый пояс, состоящий из подобных небесных камней, но там каждый из них представлял собой единичное явление на миллионы километров вокруг себя. А здесь такие же астероиды, покрупнее и помельче, находились по космическим меркам в непосредственной близости друг от друга. Макс вначале подумал, что радарная установка или программа ошиблись, и что это одно крупное тело, принятое за скопление группы более мелких. Но нет. Программа упорно выводила на экран монитора информацию о том, что это не что иное, как скопление отдельных астероидов. Информация, выводимая на монитор, постепенно стала наполняться дополнительными уточняющими данными. Антенны продолжали тщательно прощупывать обнаруженное скопление. Компьютер тут же корректировал и дополнял первичные данные исследований. Стали известны более точные размеры этой группы. Затем замечены фрагменты других астероидов, находившиеся за первыми, внешними, не в прямой видимости радаров. Становилось ясно, что это вполне себе объемное групповое скопление. В целом, пятно на экране монитора теперь выглядело одним сплошным монолитом, почти без разрывов между отдельными объектами. Тонкие направленные пучки радарных лучей не могли пробиться сквозь скопления астероидов и, соответственно, рассчитать его глубину. Наверное, поэтому компьютер его прорисовывал на экране монитора, похожим на единичный крупный объект. Попадая в промежуток между ближайшими по расположению к кораблю камнями, радиоволны далее натыкались на последующие, находящиеся внутри этого скопления. А затем и находились еще следующие – Поэтому можно было только более-менее определить общие размеры этой группы, но не глубину. Нельзя было понять, где заканчивается это скопление с противоположной от наблюдения стороны. Макс при помощи набора команд в компьютере выделил значительную часть мощности антенной установки для наблюдения именно этого объекта. Затем выслал сообщение в центр управления полетами с точными координатами скопления. В голове роились нехорошие мысли. Не хотелось верить в то, что это скопление могло оказаться на пути звездолета и каким-то негативным образом воздействовать на него. Он еще раз внимательно просмотрел поступающую информацию. Если можно было бы предположить самое наихудшее развитие событий, а именно аварийное разрушение звездолета астероидом, то обломки последнего должны были находиться в гравитационном поле виновника катастрофы. Но ничего подобного на обломках радары не видели. Только астероиды. Это немного успокаивало. Хотя проблема поиска пропавшего звездолета по-прежнему оставалась. Экран монитора засветился заметно ярче. Произошло это в одно мгновение. Перекрывая собой всю информацию, на нем появилось диалоговое окно, выделяющееся более яркой фоновой подсветкой. В открывшемся окне Макс увидел знакомое лицо руководителя Центра управления полетов Криса. Он одновременно удивился и не удивился этому вызову для речевого диалога. Обычно связь с руководством ограничивалась короткими текстовыми сообщениями. Если Крис решил включить видеосвязь, значит ситуация была особенно важной. Включая ответный режим видеосвязи, Макс уже примерно догадался, о чем пойдет речь. Крис, как инициатор активации режима связи, начал первым. «Макс, как самочувствие?» Макс ответил машинально, как по учебнику. «Нормальное. Перехожу к делу. Обнаруженное тобой скопление вызвало ряд вопросов. Мы перераспределили значительную часть мощности для наблюдения этих астероидов. У тебя есть соображения на этот счет?» э Ну я бы предположил, что мог произойти незапланированный контакт звездолета с этим скоплением». Правда, я не мог произвести точные расчеты на предмет такого контакта. Я знаю только примерную телеметрию звездолета. И пока не получил полных параметров траектории перемещения этого потока астероидов, то есть скопления. Поэтому могу только предполагать с некоторой степенью вероятности. Как только мы получили твое сообщение о перемещающемся потоке, то сразу загрузили вычислительные мощности центра. Результат неутешительный. Вероятность его контакта со звездолётом очень высока. Но я не вижу обломков, которые должны были обязательны в случае разрушения корпуса звездолёта, если вы об этом. Мы также их не наблюдаем. Это, конечно, внушает оптимизм. Но звездолёт не выходит на связь. Ты из всех осуществляемых в данный момент пилотируемых полётов в этом секторе ближе остальных к потоку. Поэтому я сразу вышел на связь с тобой. Возможно, ты что-то успеешь увидеть или услышать раньше нас. Пока полная тишина, но появились соображения на этот счет. Давай. Могу предположить, что звездолет не входил в физический контакт с астероидом, но испытал сильное гравитационное воздействие со стороны всего потока, настолько сильное, что был увлечен им за этим скоплением. Возможно, он сейчас находится с другой стороны потока, и поэтому сигналы связи не проходят к нам. Поток очень плотный, в нем нет прямой видимости на противоположную сторону. К тому же из-за гравитационного маневра могли возникнуть настолько сильные перегрузки, что экипаж на какое-то время потерял сознание. Когда они придут в себя, то постараются скорректировать свое движение маневром, чтобы снова выйти на связь. Звучит логично и обнадеживающе. Крис помолчал немного и добавил. Как считаешь? они могли попасть не на противоположную сторону, а, например, внутрь потока. И сейчас, как в ловушке, нет возможности сманеврировать, выскочить оттуда и, соответственно, выйти на связь. Макс сначала удивился, но почти сразу испытал некое чувство, похожее на тщеславие. Сам руководитель полетов и начальник центра управления советовался с ним, в общем-то, рядовым космонавтом. Он взял небольшую паузу, чтобы хорошо обдумать ответ и затем сказал «Думаю, что это маловероятно. При такой плотности астероидного потока попасть внутрь и не столкнуться при этом ни с одним из них почти практически невозможно. Тем более, что при таком сильном гравитационном воздействии звездолет, скорее всего, мог стать малоуправляемым». Он немного подумал и добавил, хотя полностью исключать такую возможность тоже нельзя. «Существует же еще пока элементарное везение!» «Согласен!» – вздохнул Крис. Макс видел на экране, как его собеседник задумался о чем-то и терпеливо ждал. Наконец Крис произнес. «Предположим, что это так. Тогда, как ты считаешь, есть у них шанс выбраться оттуда? Насколько вероятно?» «Нужно рассчитать, прикинуть максимальную мощность двигателей звездолета и сравнить с гравитационным полем скопления». Кому же надо рассчитать правильную траекторию, чтобы выбраться из этого мешка, не столкнувшись ни с одним астероидом. А эта операция может быть похожа на второе подряд не менее маловероятное везение. Все верно. Крис снова тяжело вздохнул и замолчал. На этот раз Макс решил инициировать продолжение обсуждения сложившейся ситуации. В любом случае, это пока догадки. Для начала нужно хотя бы обнаружить звездолет и выйти с ним на связь. А уж потом будем решать, что делать, исходя из создавшейся ситуации. Есть такие соображения. Он запнулся, но тут же продолжил. Наши антенные системы, каждая отдельно сама по себе, скорее всего не найдет звездолет. По отношению к скоплению и учетам расстояния, можно сказать, они расположены точечно. Но если мы попробуем с разных направлений использовать отраженные сигналы чужих радаров, то есть шанс заглянуть в глубь этого скопления. Я имею в виду, что отраженный сигнал от первичного источника в другой радар и наоборот приоткроет для нас как бы нишу между соседями астероидами, которая не видна только с одного направления. Таким образом, используя правильное изменение направлений сигналов от антенн и получаемых отражений в другие радары, мы, постепенно углубляясь внутрь потока, сможем заглянуть, что называется, за спину любому астероиду. Полагаю, что постепенно сможем добраться до внутренней середины скопления. И даже до противоположного края, если потребуется. Нужно только составить для компьютера правильную программу управления направлениями и мощностью воздействия радаров. Ты считаешь реально создать такую программу? На первый взгляд мне такая задача кажется очень сложной, если не сказать фантастической. Макс постарался ответить убедительно, отстаивая свою точку зрения. Мне эта мысль пришла в голову не сейчас и не сегодня. Я ранее неоднократно обдумывал этот вопрос. Начал заниматься им, еще проходя учебу в академии. Даже создал несколько моделей наработок. подумал защитить выпускной диплом по этой теме, но не решился. Мне тогда эта идея тоже казалась слишком фантастичной. Но я продолжал работать над этим и после выпуска. Последний раз дорабатывал эту свою программу буквально час назад в свободное время. Конечно, очень уж нереально предполагать, что можно попробовать заглянуть за, можно сказать, почти сплошную стену. Но со временем у меня появились хорошие подвижки по этой теме. За монолитную стену, скорее всего, заглянуть нельзя. Во всяком случае, теми средствами, которые я предполагаю сейчас использовать. Но за фрагментарную, пусть даже и с заметными перекрытиями между отдельными деталями, думаю, возможно. Предлагаю попробовать использовать этот шанс. Здесь Макс похватился. Если, конечно, мы исходим из предположения, что звездолёт действительно захвачен этим скоплением астероидов, они находятся сейчас где-то в другой точке. Хорошо, ответил Крис. Предположим, что будем осуществлять поиск в этом направлении. Конкретизируй, что тебе для этого нужно. Прежде всего, вычислительные мощности центра управления полётами, группу программистов, которым я перекину свои наработки, из которыми буду совместно дорабатывать программу. Одному мне еще долго над ней работать. Здесь нужен коллективный навал на проблему. То есть высокоскоростной приоритетный интерфейс связи от меня к вам. Считай, что он уже у тебя есть. Один из моих заместителей только что ушел отдавать необходимое распоряжение программистам. Что еще? Я бы счел необходимый прямо сейчас, не откладывая, двинуться в сторону этого скопления. Поскольку, я так понимаю, что нахожусь ближе кого бы то ни было к этому сектору, то делать это надо мне. Буду идти к потоку и по мере приближения анализировать данные нашей совместной программы. Чем ближе я буду находиться к потоку, тем быстрее мы сможем заглянуть в него. Даже если звездолета там не окажется, вам все равно ничто не помешает продолжать поиски в других секторах. Крис раздумывал над принятием непростого решения. Похоже... Он для полноты картины отвлекся на проверку местоположения корабля Макса в данный момент относительно потока астероидов. Ждать ответа пришлось недолго. Макс, к сожалению, не получится. Двигателем твоего челнока не хватит мощности догнать скопление. Моего не хватит, об этом я в курсе, это я уже просчитал. Но я ранее посылал в центр сообщение об обнаружении законсервированного корабля. Проверьте. Я пристаковался к нему и сейчас нахожусь на нем. Насколько я могу оценить по имеющейся на пульте информации, его двигатели намного мощнее и позволят провести маневр сближения с потоком. Возможно, до меня не дошла эта информация. А что за корабль? Я не знаю. Предполагаю, что это один из тестовых кораблей, когда-то собранных и запущенных перед запуском звездолета в автоматическом режиме. Наверное, для оценки характера полета при выходе из Солнечной системы. Я все время предполагаю, потому что не знаю всех этапов подготовки этой программы полета-звездолета. Затем, после выполнения своей задачи, его дистанционно законсервировали и отправили дрейфовать на ближайшую базу. Понятно. Действительно, в свое время было произведено несколько испытательных запусков автоматических станций, имитирующих параметры звездолета. Сейчас я точно не могу подтвердить, но, похоже, ты случайно наткнулся на одну из таких. В таком случае нам повезло. Крис тут же спохватился. «Так, стоп! А что там с топливом? Его хватит вернуться!» Макс немного поколебался, решая, говорить ли всю правду сейчас или ответить уклончиво. Он понимал, что если скажет все как есть, ему, скорее всего, запретят идти к потоку астероидов. Для себя он уже решил попытаться делать все от него зависящее в оказании помощи. Его подмывало немного соврать, чтобы получить согласие. но в последний момент он все же решил сказать правду. «Билет в один конец, но не совсем, конечно, не так трагично. Если даже я ничего не обнаружу и сожгу почти все топливо, то использую медицинские препараты, замедляющие процессы метаболизма, и уйду в легкий анабиоз. Вы вышлите санитарный корабль на мой радиомаяк. Надеюсь, дотяну до прибытия спасателей». Крис ответил не допускающим возражения голосом. В такой ситуации я не могу дать разрешение. Я понимаю, Макс постарался говорить спокойно и убедительно, но, возможно, мы упускаем время. Если исходить из верности нашего предположения, то идти к потоку нужно незамедлительно, иначе мы рискуем его не догнать в принципе. У нас же нет сейчас второго звездолета, способного развить сопоставимую скорость для того, чтобы немедленно стартовать и догнать поток. «Сейчас же мне компьютер показывает, что я со стороны могу его перехватить. Это наш единственный шанс. Хотя, конечно, и не без побочных эффектов, если их так можно назвать». Крис задумался, затем ответил. И Макс почувствовал в его голосе, что ему удается хоть немного убедить Криса в своей правоте. «Допустим, но что ты сможешь сделать, если действительно обнаружишь звездолет? Я, опять же, исхожу из того, что звездолет не разрушен, и экипаж выжил после перегрузок. К тому времени они должны будут прийти в себя. Я, как минимум, выйду с ними на связь. Не говорю уже о попытке перейти к ним на борт, если это потребуется, и взять управление на себя в случае необходимости. А если они попали в самое скопление, внутрь потока? Не знаю, что делать, но это сейчас. Пока буду идти к потоку, возможно, появится решение. Подойдя же туда... я смогу оценить более точно возможность прохода между астероидами, чтобы попасть внутрь. Я предполагаю, что к тому времени с помощью работы программы на радарных установках мы уже будем точно знать, захвачен или нет звездолёт этим потоком. К тому времени у вас может появиться другое решение проблемы, например. Тогда вы из центра мне что-то подскажете. В крайнем случае, перейду на ручное управление для манёвра между астероидами. А может они сами выберутся а я встречу с ними без применения крайних мер это конечно самый оптимистичный вариант да ты можешь оказаться прав и похоже другого способа нет для принятия решения мне нужно обратиться к своему руководству на земле в одиночку я не могу дать тебе официального разрешения но я уверен что такое решение будет принято я приложу к этому все усилия поэтому неофициально предлагаю тебе немедленно идти к потоку Пока будешь в пути, уверен, нужное решение тебя догонит. Крис снова помолчал и продолжил. Мне только что передали, что группа приступила к созданию программы по твоим наработкам. При этом мы будем продолжать поиски в других предполагаемых секторах. Если обнаружим звездолет там, то сразу сообщим тебе для немедленного разворота обратно. Я буду поддерживать связь с тобой постоянно. Твой вызов всегда в приоритете. Подключаю тебе канал передачи данных с нашими программистами. Если нет больше вопросов, то пока конец сеанса. Вопросов нет, конец сеанса. Крис слегка наклонился к своему монитору. Макс уся на экране увидел, как его лицо приблизилось. Крис произнес отчетливо. Макс, не знаю, что тебе предстоит сделать, и все ли, будет зависеть от тебя, но уверен, что ты сделаешь все правильно. Удачи. Спасибо. Окно видеосвязи исчезло. Макс склонился над пультом. привычными движениями на клавиатуре, набрал команды проведения диагностики корабля и подготовки нового курса следования. Затем встал и направился по коридору к шлюзовой камере. Нужно перенести необходимые средства и материалы. Подумал он по пути. Беспокойство по поводу странного поведения компьютера и возможной необъяснимой блокировки шлюза ушло на второй план и вообще сделалось каким-то незначительным. Компьютер никак не реагировал на его мысли и действия. Примерно через полчаса Макс перенес необходимый груз со своего, теперь уже бывшего корабля. Затем осуществил расстыковку. Компьютер прорисовал на одной половине экрана монитора параметр нового курса. На другой половине Макс наблюдал первичные результаты работы программы, управляющей антенной установкой. Одновременно с этим переписывались и тестировались ее блоки. После диагностики они включались в основное тело программы. Макс понимал, что это уже не совсем его программа. Группа интеллектуалов в Центре управления полетами производила ее модернизацию, в том числе и анализируя отраженные радиоволны от потока астероидов. В некоторое время Макс следил за параметрами своей новой траектории. Все системы корабля работали в штатном режиме. Беспокоиться было не о чем. Макс вдруг почувствовал накопившуюся усталость. Он вспомнил, что не спал уже последние часов двадцать. Молодой капитан нового корабля откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Через минуту Макс уже спал и, как обычно, видел сны.